Так как практически сразу стало ясно, что алхимию надо прокачивать в спарке с травничеством и свежеванием. Иначе все компоненты придётся брать на аукционах, что резко увеличит себестоимость делей. Так что заказал ещё два дополнительных мануала, плюс подробную фарм-карту ближайших земель. Вот за изучением этих талмудов я и провёл большую часть ночи. После торопливого завтрака устроил забег по гильдиям мастеров.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 Затем влез и далее, строго на восток, порядка шести километров. Как только городская стена скрылась из вида, я остановил группу и вызвал Пета. Несмотря на мой 32, второй, максимальный камень у меня был лишь 28, -го. Упавший в свое время сгнуло жреца. Но, думаю, скоро мы это дело поправим. С замиранием сердца произнес формулу вызова. Всё-таки первые полевые испытания с любовно отобранными умениями и в новом шмотовом обвесе. Земля вспучилась, и гнолзомби вылез на белый свет, оставив после себя чёрную кротовью нору. Неплохо, тридцатый. Без экипировки и умений рядовой рыцарь поднял бы на моём месте пета в диапазоне от 20 до 24, -го. так что текущий результат был очень неплох.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 «Стан. Дот с замедлением. Дот обычный. Качалка жизни. Лечилка для пета. Все. Можно идти. Точнее, кому-то идти, а кому-то и ехать». Вызвал гуса Передвигается он пока что со скоростью пешехода. Ребята не отстанут. О группе это придаст лишний вес и заставит задуматься случайного ПК, стоит ли нас атаковать. «Двинулись».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 Позади остался зеленый лес, окружающий город с двух сторон, и населенный мирными зверюшками по десятый уровень включительно. Прошли густой лес, с редкими агромонстрами до двадцатого уровня. Наконец пробились сквозь дремучий лес, где нам трижды пришлось отбивать рогу от нападающего зверья Клоп был самый маленький из нас, семнадцатый уровень, А встречающиеся волки с медведями достигали 25-го и огрелись на ура. Сейчас мы стояли на просеке, формально разделявшей дремучий и дикий леса. Коллективный разум решил, что на первых порах выгоднее всего будет разделиться. Я с эльфой будем в группе тягать зверьё из дикого, а рога один — соло, выманивать живность из дремучего леса и валить их в паре шагов от нас».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 «Дед сад. Вторая группа». Повернулся к Роге. «Клоп, ты как? Готов? Вопросов нет?» «Всегда готов!» – отсалютовал смешливый напарник. «Метательных ножей 300 штук, бандажей четыре сотни. Питья, как и договаривались, два полных стека». «Что взял?» – заинтересовался я. 20 фляг кваса и столько же чая». «Окей, отлично. Погоди, обновим бафы и начнем».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 перебор. Один ты совсем кисло против них стоишь. Немного рановато тебе. А мы, если своих зверей таскать начнем, рано или поздно зевнем, положат тебя». Клоп согласно прикрыл глаза. Опыта ему отвалили немало, но без нашей поддержки он и минуты не устоит. «В ближайший уровень, два, у тебя какие-то сладкие обилки открываются?» Рога оживился. «Да, на восемнадцатом комбо с кровотечением, а на девятнадцатом – калечащий удар с замедлением атаки на 13 процентов». «Окей, тогда час мы работаем полностью на тебя. Отличиваем и сносим половину жизни противнику. Делаем твой девятнадцатый, а дальше – согласно старому плану». «Забудь про бандажи. Работаем максимально быстро. Готов?» Дело пошло. Два уровня рога сделал быстрее, чем мы думали. Минут за сорок.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 Поставил фиал в специальную ячейку и прикрыл ящик трансмутации. Из-под крышки беззвучно полыхнуло красным светом. «Неудача. Зелье не удалось. Попробуйте еще раз. Испорчены следующие реагенты. Корень жизни. Малая щепоть магического порошка». «Вот ведь зараза!» Поднял голову, убедился, что вокруг все под контролем, и вновь добавил недостающие ингредиенты.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 Почему-то сделанное своими руками всегда вызывает тёплые чувства. Чем беззастенчиво пользуются всякие брендовые бракоделы, продавая под видом мебели корявенькие конструкторы для гномов из серии «Собери сам». Ладно, продолжим. После очередного пула, когда Рога радостно воскрикнул «Ес! «Yes! Девятнадцатый!», у меня уже были использованы все собранные травки, а умение доросло до 23 единиц.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 поэтому не все хотят связываться с упокоением сорвавшийся с поводка тварья. Фас. Командую Пету, а сам замираю на месте и разворачиваюсь к гризлия. Все. Ждем несколько заранее оговоренных секунд. Перетащить Агра на себя никому не охота. Наконец, лихо крутанув мечом, в дело вступает Таня. Девушка с трием клинка рисует на боку зверя какую-то фигуру.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 Клоп тянет из леса двух волков. Это он явно поторопился. Наш первый пол ему бы стоило посидеть в сторонке, посмотреть, как мы справляемся. Перекидываю целеуказание и вешаю руки мертвеца на одного из волков, заодно украшая его и дотом. Теперь, как спадет контроль, он сагрится на меня, а там уж разберемся. Не до танк я все-таки? Или погулять вышел? Гризли и Таня на 30 процентах.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 А еще через четверть часа поздравление принимал уже я. 33 -й. размочил так я.